Глава 494. Он. Эта трёхглазая маленькая куница была полностью фиолетовой, а её третий глаз испускал свет, покрывающий всё её тело. Сейчас она мирно лежала на плече Ван Линни и смотрела на него. В её глазах сверкал странный свет. Она совершенно не двигалась и всё время без отрыва смотрела на Ван Линни. Ван Линь тоже смотрел на неё. Когда мгновение назад прибыл старейшина Суни из Альянса истинной культивации и объявилась эта куница, она показалась ему очень знакомой. Сейчас, рассматривая её вблизи, он чётко мог видеть третий глаз на её лбу. Этот третий глаз был подобен маленькому пятнышку в виде мерцающей звезды. Ни один человек не смог бы устоять перед умеленностью этой сцены. «Отмеченная звёздами куница!» «Это и правда, детеныш, отмеченные звёздами куница!» Взгляд Ван Ренни сконцентрировался и он мгновенно понял происхождение этого маленького зверяка. В воспоминаниях хранящихся в наследии памяти Тусы было кое-что об этой кунице. Во всем звёздном небе, наверное, не было более изумительной вещи, чем этот зверёк. Вырастая, он мог принимать вид любого существа во всем мире, даже мог становиться похожим на человека. Этот зверёк является лучшим материалом для создания марионеток с помощью божественных способностей. В раннем возрасте у них нет большой атакующей силы, но они очень быстры, Их огромную скорость невозможно вообразить. К тому же куницы очень любят кристаллические камни, проглатывая их, они постепенно растут. В памяти древнего бога Тусы им нашлось огромное число применений, таким как создание пилю для очистки магического оружия или увеличение скорости создания формации телепортации в огромное число раз. Но сейчас, после происшествия нескольких тысяч лет, их вид был почти полностью уничтожен, и остались лишь единицы. Во времена древних богов, отмеченная звездами куница, была лучшим домашним животным. Её скорость была запредельной, и это очень нравилось древним богам. Точно так же этим зверькам очень нравилась аура древнего бога, находящегося на этапе взросления. Зачастую им даже не нужно было их ловить, они сами находили себе хозяев. Вблизи древнего бога на этапе взросления отмеченные звёздами куницы имели огромные преимущества. По мере роста древнего бога они также поглощали массивную духовную энергию, Таким образом, их собственный рост ускорялся в несколько раз. Сейчас третий глаз на этой маленькой кунице, её звезда света ещё не достигла своей максимальной яркости, вероятно, её возраст не превышал 10 тысяч лет. Смотря на куницу, Ванолинь внезапно осознал, почему она пришла. Он быстро провёл рукой по сумке и, достав множество высококачественных духовных камней, поставил их перед ней. Но куница даже не взглянула на них, она внимательно смотрела на Ванолиню с сомнением в глазах. Затем моё тело вспыхнуло, и она тут же исчезла. Ванолинь коснулся подбородка. Конице явно не понравился этот духовный камень. Вместо этого она смотрела прямо на меня. Неужто она почувствовала на мне след ауры Древнего Бога? Тело Ванолине сейчас хоть и имело ауру Древнего Бога, но она должна быть довольно слабой. После разделения с его основным телом уже прошло много времени, и скоро даже эта аура полностью исчезнет. Ощутив эту ауру, Коница пришла, но тут же оказалась разочарована, так как Аура была крайне слабой. В момент, когда Куница заметила её, она ощутила невероятно приятное чувство, которое она за всё время своей жизни не ощущала никогда. Ван Леню брал духовные камни, затем снова провёл рукой по сумке и в этот раз вытащил нефрит бессмертных. Как только он очутился в его руке, перед ним мгновенно вспыхнул фиолетовый свет, и рука оказалась пуста, нефрит бесследно пропал. Ван Линь улыбнулся, затем снова достал нефрит бессмертных, но в этот раз смотрел очень внимательно. Мгновенно появилась фиолетовая вспышка, её скорость была просто невероятной, куница появилась в воздухе над рукой Ван Линь, схватила в зубы нефрит бессмертных и тут же исчезла. В следующий момент куница уже была на плече в сунь, а в зубах у неё находился нефрит бессмертных. Разгрызая хрустящий камешек, она то и дело бросала случайные взгляды на Ван Линь и его сумку. Конечно же, старейшина Сунь заметил это, он улыбнулся в аналинию, слегка кивнул. Тянь засел сел, скрестив ноги, и начал своё учение пути Дао. Техникой этого тяня является 99 перерождений, но с нынешним путём культивации этого старика он до сих пор не смеет изучить все божественные способности, однако из-за продолжительности его жизни он имеет некоторое понимание. Все говорят «путь культивации», но что это вообще значит? Что значит это слово «путь»? Конденсация цы, заложение основы, формирование ядра, зарождающаяся душа, формирование души, трансформация души и вознесение. В пути культивации это всего лишь первый шаг. Этот старик полагает, что культивация значит именно это. Услышав слова Тянь Юинзы, Ван Линь сосредоточился. С самого начала его культивация зависела только от его навыков, Он не мог упустить шанс понять более глубокий смысл. «После стадии Вознесения идёт понимание двух идей. Изучив их, вы должны будете прорваться через три границы разрушения тьмы в Суине. Наверняка каждый из вас застрянет на этой стадии. Это и есть второй шаг пути культивации. Я полагаю, что этот второй шаг уже превосходит слово «культивация» и доходит до значимости самого небесного пути, но нет, он просто завершает культивацию». Это просто второй шаг. Какая жалость, что даже я не могу полностью осознать это. Кажется, будто где-то есть сила, только и занимающаяся созданием помех перед полным постижением. Блуждая в темноте, абсолютно невозможно ничего понять. Голос Тянь Юньзы медленно распространялся по округе, позволяя всем почувствовать его путь культивации. Все сидели в тишине, даже старешно Сунь, пришедший из альянса истинной культивации, сейчас молчал с беспомощным выражением на лице. «Старший Тянь Уинзы знает третий шаг пути культивации!» Послышался откуда-то серьёзный голос. Это был человек в чёрном балахоне. Вокруг него на расстоянии 10 метров не было ни одного культиватора. Чудовищное отцы витало вокруг него. Через всё его лицо проходил отвратительного вида шрам. Он начинался на лбу и спускался до самой шеи. Тянь Уинзы взглянул на него и сказал, «Третий шаг — это истинное значение слова «культивация!» Но культивируя уже бесчисленное количество десятков тысяч лет. Я смог познать только значение пути, понять что-то выше, чтобы достичь невообразимых высот. Я, к сожалению, так и не смог. Мой путь — путь тянь путь перерождений. Все вы можете этого достичь. Если сможете запустить этот механизм, то ваш единственный путь — могила через несколько десятков тысячелетий. Все культиваторы вокруг снова затихли. Ван Линь тоже размышлял, пытаясь тщательно изучить слова Тянь Юн Зы. «Путь культивации разделен на три шага. До сих пор закончил только первый. Следуя этому пути, дальше будут только ещё больше трудностей и в ещё более сложных условиях. Говорят, что путь культивации — это путь противостояния небесам. Это совершенная правда. Если Тянь Юн не знает третьего шага, то откуда он знает, что он вообще существует?» — подумал Ван Линь. Тянь Юн бросил взгляд на Ван Линя, Ван Линь же смотрел прямо на него, и их взгляды пересеклись. Будто поняв что-то по взгляду Ван Линь, Тиан улыбнулся и, посмотрев прямо на него, сказал. «Ван Линь, у тебя есть вопрос!» Этот внезапный вопрос заставил взгляды всех культиваторов сосредоточиться на Ван Лине. Ученики шести отделений мгновенно прекратили разговоры и уставились на него. Было понятно, что в такой ситуации получить возможность задать вопрос самому учителю была высшей честью. Но взгляд в Анлине не изменился, а он сомкнул руки в знак почтения и произнёс. «Учитель, ученику не совсем ясно одно место». Тиан Юнзи коснулся рукой белой бороды и кивнув с улыбкой сказал. Слушай, С путём культивации связано многое. Иногда ученики нашего поколения говорят о культивации бессмертного, иногда о просто культивации, иногда о пути культивации. Вы же объяснили только значение одного». Что насчёт культивации и культивации бессмертного? Эти слова не появились же, они из воздуха». Тянь Юньзы слегка улыбнулся, он был польщен этим вопросом. В этот момент даже уголок рта старешный Сунь, прибывшего из Альянса истинной культивации, пополз вверх в слабые улыбки, и он внимательно посмотрел на Ван Линя. «Бессмертных уже нет в живых. Культивация бессмертных... Этот термин происходит из древних веков». В те времена царство бессмертных было священным местом. Так что же значит фраза «культивация бессмертных»? В действительности, правда в том, что после исчезновения царства бессмертных культиваторы остались как деревья без корней. Они будто стали бездомными, блуждающими в одиночестве в необъятном мире. Сейчас слова «стремление к бессмертным» полностью потеряли своё былое значение. Просто культиваторы ухватились за удобный случай – и принялись обозначать этим термином «культивацию» как «самосовершенствование». «Но сегодня бессмертные остались в далёком прошлом. Мы уже давно не стремимся к ним, так как этот путь не является путём небес». Голос Тянь Юнзы медленно стих и больше не появлялся. Мгновенно все культиваторы в округе начали обсуждение. Путь культивации, культивация. Что есть путь небесного Дао? Почему культивация не является путём небес? Эти слова слышались повсюду. После изречения Тянь Юэнзы никто не мог усидеть спокойно. Однако взгляды высокоуровневых культиваторов не изменились. В их глазах читалось только глубокое раздумье. Слова Тянь Юэнзы, услышанные ими, были верны, но иногда лучше промолчать, чтобы не вызвать ненужных инцидентов. Старейшина Суни в этот момент нахмырился, кашлянул и посмотрел на Тянь инзы. Тянь Юэнзы слегка улыбнулся и медленно произнёс. «Путь культивации — это наш путь, потому что третий шаг неизвестен». «Поэтому поиск третьего шага и есть другое объяснение пути культивации». «Ван Линь, я развел твои сомнения!» Ван Линь задумался. Спустя некоторое время он покачал головой и сказал. «Ученик сомневается, существует ли всё же этот третий путь?» Тянь Юнзы слегка вздохнул. В его взгляде появился след воспоминаний, и он медленно произнёс. 30 тысяч лет назад этот старик был таким же, как ты!» «Он не верил в существование третьего шага на пути культивации, но потом я встретил его». Услышав это «его», выражение лица старейшины Сунь мгновенно стало неприглядным, в его взгляде также появились воспоминания, но в них читался только страх. С таким замечанием все культиваторы вокруг мгновенно замолчали, а в глазах высокоуровневых культиваторов появился странный свет. «Старший юн Кто этот он?» «Старый друг! тянь юн «Не мог бы ты прояснить сказанное?» «Тянь зы, что вы имеете в виду?» Один за другим появлялось все больше и больше вопросов. Все хотели узнать, кто же был тем необычным человеком. «Достаточно! Тянь зы, эти слова не должны снова появиться здесь!» Выражение лица старешной Сунь было очень неприятным, пока он жестким тоном говорил это. Тянь с улыбкой посмотрел на старешную Сунь и сказал я на самом деле рад, что за свою жизнь успел узнать его. Появившись, этот человек ясно подтвердил существование третьего шага.